Глава 18. Дни потянулись бесконечной унылой чередой. Зима в горах совсем не была похожа на ту, что накрывала столицу с мягким, пушистым снегом, задорным катанием на санях, шумным празднованием дня зимнего солнцестояния и Нового года. Здесь было тихо и сумрачно. Ветер бушевал, завывая за каменными стенами, пытался прорваться сквозь ставни, будил врываясь в столь же сумрачные сны Тайн. Дохот, несмотря на то, что срок беременности неминуемо увеличивался, и ей было всё тяжелее, порхала по академии счастливая и влюблённая. На радость друзьям и к величайшей злобе Миура, которого она по-прежнему не подпускала к себе ни на шаг. Якось дети, кажется, совсем восстановились. Арсине даже предложила Тайн возобновить тренировки, на что чародейка быстро согласилась. С Тео они почти не разговаривали. Сфорца держался с ней холодно и отстранённо. Лис уже с десяток раз пожалела о своих словах, да и быть в ссоре с ним оказалось слишком уж болезненно. Сколько раз она хотела подойти и извиниться, не несчесть. Но как только видела колючий взгляд тёмных глаз, тут же вся решимость её куда-то исчезала. Она знала, что Тео по-прежнему общается и с Яко, и с Дечи, в меньшей степени с Дохут. Но теперь это происходило за её спиной, как-то тихо. Эдайн поначалу злилась, но после поняла всю бесполезность этого занятия. То, что они со Сфорцией не могут больше находиться рядом, не значило, что друзья не могут общаться с Тео как прежде. К тому же, у всех них было гораздо больше общих интересов, связей, точек соприкосновения, чем у неё. Однако жизнь во главе с Шадзом, оказывается, ещё могла преподносить сюрпризы. После дня зимнего состояния ректор торжественно объявил, что через две недели первокурсников ждёт практика в столице. «Не где нибудь а в самом Морте Торторе. Что, будем лакомиться невинными младенцами? хохотнул Яко. Чего? Глаза до худ расширились от удивления. Ну как же? Говорят, что это любимое блюдо Кецера. Младенцы и вяленые мятежники. Я с твоими шуточками так вообще мясо есть перестану. Эльфийка со вздохом отодвинула от себя тарелку с мясным супом. О, остроухая, это не из за меня. Яко очертил ладонями большой живот перед собой, за что сразу же получил чувствительный пинок. Две недели до практики пролетели незаметно. И вот уже оставшиеся 14 первокурсников стояли в шеренге постойке смирно во дворе разведки. Мрачное здание из тёмного камня с красноватыми вкраплениями снаружи выглядело как приютившийся между городскими зданиями небольшой замок. Внутри выглядело как вполне себе мирный палаццо, разве что только двор был большим. Перед рядом студентов в парадной форме стояла хрупкого вида блондинка Волосы до плеч завивались в тугие кудри, а выглядела девушка скорее как декоративная куколка, которую какой-то странный коллекционер обредил в форму разведки: чёрные брюки и строгий приталенный камзол. Нашивка на груди в виде знака четырёх стихий говорила о том, что девушка из научно-исследовательского отдела. Рада приветствовать вас в стенах Мартатюртура. Голубые глаза обвели взглядом студентов. Меня зовут Адель. На ближайшие пару недель я буду вашим куратором. Блондинка коротко вздохнула. Кажется, своей ролью она была не очень довольна. Вы здесь для того, чтобы познакомиться с внутренней работой разведки, а мы в свою очередь присмотримся к вам. Жить будете здесь, в казармах, работать в архиве. По строю студентов прошёлся разочарованный вздох. Есть недовольные. Адель нахмурилась. Мы должны познакомиться с работой разведки, копаясь в бумажках, подал голос Яко. Этайн про себя вздохнула. Конечно, этот не мог промолчать. "Выйти из строя", скомандовала Адель. Яко подчинился. Имя, специализация, ступень силы. "Яко Риччи, боевой анимаг, четвёртый уровень", бодро отрапортовал парень. В руках Адель немедленно появился свиток. Она его прямо из воздуха достала. "Как бы вы хотели провести эти две недели, Мессер Риччи?" Поинтересовалась блондинка, сверяясь со своим списком. Я бы хотел обойти знаменитые питейные заведения столицы, Мадонна, Адель, хохотнул Нимак. И заглянуть в квартал Красных фонарей. В строю раздались смешки. Этайн тоже не удержалась от улыбки. Скорее всего, большая часть студентов разделяла отчаяние Яко. Адель, моновынием руки заставила свиток исчезнуть. Неторопливо подошла к Нимагу. Она была Яку едва ли по грудь, да и выглядела так, будто не может нанести настоящий вред. Хм. Девушка протянула руку и провела ладонью по лицу анимага. Яку чуть не шарахнулся обратно. Ну-ну, не дёргайтесь. Ладонь задержалась у лица, потом прошлась дальше по шее, груди, животу. Все неотрывно следили за манипуляциями инструктора. В конце концов девушка сделала шаг назад, придирчиво оглядела анимага. Думаю, я готова вам это обеспечить. У нас острая нехватка сотрудников для, как вы выразились, питейных заведений, и особенно квартала Росс. Яко опустил голову, оглядывая себя, и тут же вскрикнул, хватаясь за грудь, за достаточно внушительную, очень даже женскую грудь. Что вы сделали? Прикрытие? Адель была невозмутимой. Или вы думали собирать информацию в виде гостя? Так вы ничего не узнаете. Яко зашарил по изменившемуся телу ладонями в панике, схватил себя за пах и жалобно застонал. Смешки в строю стали громче. В строй. Ошаломлённый Яко подчинился, чуть покачиваясь, побрёл обратно на своё место, а блондинка перевела взгляд на остальных. Есть ещё желающие работать в поле? Желающих не нашлось. В таком случае, идёмте за мной. Гуськом они проследовали в одной из крыльев научно исследовательского отдела. Якоп плёлся позади, рядом шёл Деччи, сочувственно хлопая друга по плечу и что-то тихо приговаривая. Анимак также тихо огрызался, и как предполагала и Тайн, на чём свет стоит, поносил разведку со всеми разведчиками. Лис со своим сочувствием пока лезть не стала, тихо посмеиваясь в стороне. Их оставили в коридоре перед кабинетом. Адель объявила, что будет вызывать по одному, но не пояснила зачем. Студенты переглянулись, да разместились кто где. Кто уселся на подоконник, кто подпирал стенку. Мимо основали разведчики, преимущественно с нашивками исследователей, но попадались и другие внутренняя и внешняя разведка. Много серых мундиров и платьев целителей. Студентов окидывали взглядом почти безразличным, даже не сбавляя шага. В кабинете Адель проводили не очень много времени, Но каждый выходивший непременно застёгивал камзол и выглядел несколько подавленным. На все вопросы отвечали коротко. "Увидите". Как на экзамене, без удовольствия заметила и Тайн, стоя в очереди рядом с Дахут. Надеюсь, там не спрашивают классификацию нежити, не помню даже примерно, вздохнула Эльфийка. Несмотря на то, что форма их не была призвана выгодно обрамлять какие-то части тела, животик у Дахут уже виднелся вполне откровенно. Следующий, послышалось из-за двери. Дохут ободряюще улыбнулась Лис и шагнула внутрь. Эльфийки не было достаточно долго. Дольше, чем остальных, кого вызывала к себе куратор. За дверью было тихо. Настолько неестественно, что напрашивался один вывод: стояла защита от подслушивания. Тем временем Дохут всё не выходило. даже Яку перестал стенать по поводу своего нового внешнего вида, тревожно поглядывая то на дверь, то на Эйтайн. И когда уже появились первые робкие предложения постучаться, чтобы проверить, всё ли в порядке, дверь с грохотом отворилась. Дохут было не узнать. Вся в слезах, бледная, с таким отчаянием на лице, что у Этайн сердце в пятки ушло. Эльфийка сделала шаг и её плавно повело в сторону. Дечи и Яку оказались немедленно рядом, не давая девушке упасть. "Всё, отец. Дохут, что случилось?" Этайн подскочила к подруге, хватая холодные как лёд руки. она Она рокрёв всхлипнула, не в силах произнести ни слова. Лис видела её такой впервые. Следующий. Данёсся властный голос куратора. Да худ, милая. Лис была в полной растерянности, что там за монстр прячется за этой симпатичной мордашкой. Следующий. Голос был настойчив. Этон чертыхнулась, взглянула на Дечи. Иди, мы побудем с ней, кивнул Арсинь делать было нечего. Этайн, оправила полы камзола и решительно вступила в приоткрытую дверь кабинета. Адель стояла перед столом, держа в руках свиток, как можно было легко догадаться, с их фамилиями. Что вы сделали с доход?» Этайн буквально задыхалась от возмущения. Куратор вскинула голову, кудряшки её подпрыгнули, удивлённо посмотрела на девушку. Прошу прощения, Этен немного стушевалась, но всё же продолжила. Она вся в слезах и едва стоит на ногах. Впечатлительная натура. Адель качнула головой. Я всего лишь объяснила, почему ваша подруга не может проходить ту же практику, что и остальные студенты. Она очень долго пыталась доказать мне обратное. Лис поджала губы. С трудом ей представлялась дохуд, которая была так шокирована одним лишь спором. Впрочем, во время беременности Эльфийка сильно изменилась, это правда. И почему же она не может? Вы ведь сами сказали, что мы будем заниматься архивом, то есть просто перебирать свитки. Видите ли, Лис. Видите ли, Мадонна Лис. Адель заскользила пером по списку имён. Дело не в свитках, а в том, что в этих свитках. Расстёгиваете камзол, развязывайте рубашку. Этейн подчинилась. Перед началом вашей практики всем студентам ставится печать карающего огня. Знаете, что это? Конечно, контролирующая печать, чтобы человек не сболтнул чего. Именно. Лишнее слово, и вы сгораете на месте, за считанные мгновения. Но дело в том, что накладывать его чрезвычайно больно. Насколько? Настолько, что ваша подруга, возможно, этого бы не выдержала. Адель собрала пальцы правой руки в щепотку и раскрыла ладонь в сторону Этайн. Лепесток пламени отделился от её пальцев и коснулся грудной клетки Лис. Куратор не врала, боль была сумасшедшей. Она разом заполнила весь мир. В глазах потемнело, по телу прошёл жар. Этайн вскрикнула, сгибаясь, инстинктивно пытаясь прикрыть грудь, но боль уже стихала. Отголоски её прокатывались по позвоночнику. Сердце грозилось выскочить прочь. Лис выпрямилась, Опустила голову, разглядывая кожу. Узкая золотая полоска от ключиц протянулась вниз. Этан не видела, но по жару чувствовала, что заканчивалась печать где-то у солнечного сплетения. Дрожащими пальцами чародейка принялась завязывать рубашку. Это навсегда до принятия вас на службу Мадонна Лис!» Адель чуть прищурилась, внимательно наблюдая за реакцией Этан. Печать обновляется, когда вы вступаете в славные ряды карающие руки императоров. Поверьте, тайн, которые вам придётся хранить у вас тоже изрядно прибавится. Мысли по поводу того, где у неё уже была вся разведка с Кетцером во главе, у Этайн было множество. Начиная с их учёбы, которая вся была одной большой подготовкой к службе, заканчивая их экзаменом на болотах и этой идиотской практикой. Но Лис проглотила своё возмущение. Когда надо приступать к работе? Завтра. Пока обживайтесь на новом месте. А как же Дохут? этайн с тревогой взглянула на куратора. Но та неожиданно улыбнулась. Не переживайте, Мадонна Лис. Мы найдём ей занятия по силам. Занятием по силам оказалась помощь в крыле целителей. Дохут выдали серое платье, в котором ходили целительницы, и даже платок на голову. В этот вечер в казармах было шумно. Я, боевой маг, стенала эльфийка, расхаживая по комнате и размахивая платком, который на голову она повязывать категорически отказалась. Должна заживлять ожоги и отращивать конечности. Казарма была выделена одна на всех. Разведчики не сильно заботились разделением на женскую и мужскую половину своих практикантов. Но сейчас, глядя на бушевавшую дохут, притихли все. Ходили слухи, что с беременностью у Эльфийки рука стала ещё тяжелее. «Да худ, милая, Робка начала ей тайн со своего места. Во избежание травм, в первую очередь от подруги, она забралась на второй этаж двухъярусной кровати. «Они же беспокоятся о твоём здоровье?" Рокрифа остановилась напротив Лису перев руки в бока. Выглядела она очень внушительно. Вон Яка повезло ещё меньше, и это была истинная правда. Они могу так и не вернули его тело обратно и действительно отрядили на какое-то секретное задание в квартал Росс. Яко был настолько в шоке от происходящего, что даже спустя сутки Этен не слышала от него ни одной шуточки. Остальных распределили по отделам архива. Тот оказался весьма обширным и занимал огромную часть второго этажа здания. Здесь было тихо и пустынно. Редко когда прохаживался кто-то из исследовательского отряда. Этайн досталась та часть, что была посвящена артефактам. Снова. Лиз уже начала думать, что это её персональное проклятие. Не успела она отделаться от списка Наталь в Гвинефере, как тут снова перечитывать, отбирать, сортировать а всячески приводить в порядок пыльные свитки с описаниями изготовления, добычи и уничтожения артефактов. И спустя два дня в этой пыльной бездне Тайн уже была готова согласиться не то, что на место дохут, но даже на место яко. Не только потому, что перебирать свитки было невыносимо скучно, а потому что среди медленных и текучих мыслей об артефактах то и дело пробивались тоскливые мысли от Тео. Кусались и терзали. А когда Лис с усилием их отгоняла, приходили не лучше, о болотах. Пока однажды её сонное уединение не нарушила знакомая фигура, появившаяся между стеллажами. Кетцер оглядел владение чародейки, скептически хмыкнул. Лис, собирайтесь. Девушка и без того вскочившая при появлении начальства, вытянулась по стойке смирно. Мы с вами приглашены в императорский замок. Драконий замок считался самым закрытым местом во всей империи. И хотя сами драконы частенько появлялись перед подданными, доступ к семье правителей был только у избранных. Раз в год весной проходил приём в замке, на который можно было достать приглашение, имея достаточную связь и денег, и получить возможность не только полюбоваться на императоров и императрицу, но и даже лично высказать им своё почтение. Однако это не касалось наследников. До совершеннолетия принцев и принцесс подданные могли видеть только единожды в день их рождения, когда счастливый отец выносил свёртки, показывая их со стен замка. В следующий раз младшие драконы показывались в праздник своего совершеннолетия, зато в полной красе, сразу в своей драконьей форме. Таким образом, подданные уверялись в том, что в следующем поколении у трона будут истинные драконы. Впрочем, после своего совершеннолетия, говорят, сама я Тайн этого не видела. Наследники довольно активно участвуют в светской жизни, да и в целом драконья семья не гнушалась самого близкого общения с подданными взять хотя бы Кетцера. Лис покосилась на шефа разведки. Они ехали в экипаже в сторону замка, который возвышался над городом Угор. Мужчина просматривал какие-то бумаги и на свою компаньонку внимания не обращал. Каких только слухов про него не ходило. Являясь племянником обоих императоров, он не только участвовал в военных действиях и наделал шуму среди высшего общества столицы, но и был в плену. Потом служил в разведке в качестве обычного мага. Правда, в элитном отряде Чёрных псов, которые так прозвали по их нашивке на форме. Сейчас этот отряд называли псами Кетцера. Но нынешним наследником их было трое: два принца и принцесса. Оставалось ещё порядка 20 лет до совершеннолетия. Взрослели драконы тоже гораздо дольше, чем обычные люди. Этайн была крайне взбудоражена перспективой посетить императорский замок, и не в самом хорошем смысле. Чародейка поймала себя на том, что нервно выщёлкивает пальцы. Если их туда пригласили, то наверняка хозяин, и не связано ли это как-то с происшествием на озере. Хотелось бы думать, что принц был в порядке, а её брянную головушку не поведут на плаху за то, что она не имеет отличной оценки по целительству. Драконий замок представлял собой Странный пример преемственности поколений. По преданию, он был построен одними из первых драконов. Измир первый порядком расширил и достроил скромный оплот на горе, а дальше едва ли не каждое новое драконье поколение добавляло к замку какие-то пристройки. Так что теперь рядом с древними камнями ютились более поздние башни, переходы и совсем новенькие на вид галереи и анфилады, чем-то похожие на те, что были в Гвинефере. Этен взгляд не могла оторвать от этой хоть и диковинной, но красоты. Всё же драконам было не чуждо чувство прекрасного, и любая пристройка пыталась грамотно вписаться в общий замковый ансамбль. Однако Кетцер рассмотреть потрясающее архитектурное сооружение не давал. "Лис, не зевайте, у нас не так много времени, чтобы ходить тут с экскурсией". Начальник разведки широкими шагами шёл по коридорам, точно зная дорогу. У парадной лестницы, вопреки ожиданиям Лис Они не пошли вверх, а нырнули в какой-то боковой проход с небольшой дверью. Узкие коридоры напоминали ход для слуг или тайный ход. Мы здесь не должны быть, почему-то шёпотом спросила ей Тайн. Должны быть, донеслось из-за широкой спины. Просто визит неофициальный. Дядюшка не хотел устраивать из этого обычное придворное представление. Они ещё немного поплутали по узким проходам с разнообразными дверьми, видимо, в разные части замка. Даже один раз поднимались по лестнице, чтобы наконец выйти в один из коридоров, где они теперь находятся, в каком крыле замка, это даже представить не могла. У одной из дверей их встретил разведчик. Судя по нашивке, внутренняя разведка. Он легко поклонился Кетцеру, и их сетайн путь был свободен. После короткого стука с другой стороны раздалось раскатистая... Войдите. Они оказались в небольшом кабинете. Вдоль стен полки с книгами, на полу ковёр, наверняка от южных мастеров. Император стоял посередине узкого кабинета, так что за ним едва можно было разглядеть угол стола у окна. Старший из драконов, как и племянник, был высок и широк в плечах. Светлая кожа, жемчужно-белые волосы, в которые закрались первые следы желтоватой седины. Аккуратно остриженная борода и светлые-светлые глаза, которые хотелось назвать прозрачными. При виде гостей он немного улыбнулся, чем совершенно сбил Лис с толку. В уголках его глаз собрались заметные морщинки. Разведчики поклонились. Тайн запуталась в том, какую руку выставлять вперёд в церемониальном поклоне, левую или правую. Выставила всё же левую, но ужасно смущалась. Щеки её тут же запылали. Ваше величество, ваше высочество, позвольте вам представить Мадонну эта Энлис, произнёс Скетцер. Высочество, и только сейчас из-за спины отца шагнул мальчишка. Он доставал мужчине едва ли до плеча, был худощавым и как будто немного нескладным. Будь он обычным человеком, Лис дала бы ему лет тринадцать. У принца была кудрявая шапка жемчужных волос, столь же бледная кожа и шрам Зарубцевавшийся шрам рассекал всё лицо и левый глаз, всё же подёрнутый бельмом. Сердце Таин сжалось в щемящей боли. Её старания были напрасны. Мадонна Лис, Голос у императора был красивый, грудной. От лица всей нашей семьи хотим поблагодарить вас. Мужчина прижал руку к груди и едва заметно поклонился. Если бы не вы, то я лишился бы своего сына. Принц тоже поклонился, но ниже, чем отец. Спасибо, что помогли мне. Кажется, мальчишка был напуган этой встрече не меньше, чем сама Итайна, которая стояла не жива не мертва. Она-то думала, что её за такое могут даже повесить, но вместо этого она удостоена личной благодарности от семьи драконов. Ваше величество, Лис перевела взгляд с принца на императора и обратно. Ваше высочество, любой бы на моём месте поступил так же я лишь рада, что его высочество, она хотела сказать, в порядке, но какой уж тут был порядок. Жив. Император кивнул, будто и не ожидал другого ответа. Так же, я надеюсь. Вы понимаете, что эта история и эта встреча должны оставаться в тайне. Дракон взглянул на Кетцера, тот едва заметно кивнул. Конечно, ваше величество, архимагистр донёс до меня эту мысль. Этайн покосилась на шефа, тот едва заметно хмыкнул. И в качестве нашей вам благодарности мы готовы исполнить любую вашу просьбу. Император сложил руки перед собой и величественно кивнул. Любую? зачем-то уточнила лис. Да. Император улыбнулся в пышные усы и совсем перестал казаться грозным, скорее стал походить на какого-то дядюшку, с которым лис виделась только по большим семейным праздникам. Что вы хотите? Денег. Можете выбрать любую безделушку из императорской сокровищницы. Перед глазами Таин сразу встала картина, где она водружает на свою рыжую голову изящного вида корону, что принадлежит императрице. Но тут же мотнула головой, отгоняя странное видение. Могу ли я подумать, ваше величество? Подумать? Все трое из драконьего семейства уставились на девушку. Ну да, стушевалась Этайн. Такая возможность бывает лишь раз в жизни, мне бы не хотелось тратить её на драгоценности и безделушки. Император и Кетцер переглянулись. Шеф разведки пожал плечами мол. Как знаешь. Дракон помолчал немного, рассматривая чародейку. Этайн уже успела пожалеть о своей просьбе, когда император всё же вынес вердикт. Хорошо. Вы сможете передать свою просьбу через моего племянника. Когда они раскланялись и вышли из кабинета, Этайн тихо спросила: "Архимагистр, а это был старший или младший из принцев?" "Младший. Если бы такое произошло с моим старшим кузеном, боюсь, мы бы с вами листы так легко не отделались. Оба моих дяди дорожат наследникам, а теперь будут оберегать его вдвое больше." И когда они с Кетцером уже собирались снова зайти в неприметную дверь в боковые ходы замка, Этайн боковым зрением заметила в коридоре ещё одну фигуру. Чародейка встала как вкопанная. Из-за поворота вышел Миур. Спутать его было невозможно: та же походка, волосы собранные в хвост. "Лис, что вы там застряли?" донёсся голос Кетцера. И за мгновение до того, как льдисто-голубые глаза заметили Этайн, Чередейка нырнула в маленькую дверь.